Глава вторая. Не сопротивляюсь, когда Дар ведет меня в сторону расположенных между деревьями домиков. О чем то говорит с охранником, заходит на пять минут внутрь административного здания и возвращается с ключами. «Пошли. Хочешь сначала поесть или заселиться? Вещей у нас нет, поэтому без разницы». «Заселиться». Немного подумав, отвечаю я. «Мне надо умыться». Дар кивает и, приобняв за плечи, увлекает меня по вымощенной дорожке куда-то вглубь комплекса. Тут очень тихо. Кажется, совсем нет постояльцев. Возможно, потому что будний день пахнет сосновым лесом и осенью. Я слышу журчание реки и не ошибаюсь. Мы выходим на берег с симпатичной набережной, на которой стоят три небольших домика с панорамными окнами и видом на воду. Правый — наш. Он небольшой, По сути, обычный гостиничный номер, широкая кровать, диван и журнальный столик, панорамное окно и дверь. Вид на воду, открывающиеся из самого домика и небольшой веранды. На ней два плетеных кресла, клетчатый плед, жаровня, на которую можно при желании приготовить мясо или просто погреться промозглым вечером у огня. «Ну, как тебе?» Спрашивает Дар, который кидает куртку на спинку дивана и обводит взглядом наш номер. «Пожалуй, это то, что мне сейчас надо». Вполне искренне отвечаю я и подхожу к окну. Мирно текущая вода, в которой отражается низкое осеннее небо, капли начинающегося дождя на стекле — все это заставляет выдохнуть и не думать о плохом. А можно мы никуда не пойдем отсюда? «Ты не голодная?» «Не знаю». Когда дурацкий день, я могу не есть. Мне все равно. Я не могу не есть, признается он. Не против, если я закажу сюда. Да, это будет лучшее решение. Прости, что приходится со мной возиться. И я закусываю губу. Спасибо тебе. Все нормально, Каро. У всех бывают дерьмовые периоды. Это не повод чувствовать себя виноватой. Дар уходит, видимо, добывать нам еду, а я остаюсь одна. Выдыхаю и понимаю. Не могу справиться, переварить этот день. Мне действительно нужно еще что-то, что заставит переключиться. Кукла, мать, гнетущая атмосфера лечебницы. Возможно, Дар и прав, мне определенно нужно напиться. Только вот я совершенно не уверена, что алкоголь поможет. Скидываю одежду прямо в комнате и отправляюсь в душ. Отличное средство. Любое дерьмо можно с себя смыть. Кроме ванны, которая кажется просто огромной, нахожу сауну. Из нее тоже открывается панорамный вид на реку. Да и сама ванна расположена так, что можно лежать и смотреть на воду и падающие желтые листья редких лип, которые смотрятся среди вечно зеленых сосен яркими мазками. Включаю воду, Щедро выливаю пены и отправляюсь в сауну. Закрываю глаза и на какое-то время отрешаюсь от мира. Мне нужны эти минуты одиночества вместе, которая кажется находится в другом мире. Завтра мы вернемся в горский Эйр, и там все будет иначе. Снова проблемы и страхи. Даже если Листрат докажет вину Викса, Все равно я вряд ли смогу быстро выкинуть из головы случившееся. А страх, как известно, отравляет жизнь. И на кону соревнования важные и прибыльные в случае победы. А я и так пропустила слишком много тренировок. Больше, чем за весь прошлый год. Но это не важно. Сегодня не важно. Сегодня важно привести свои нервы хотя бы в относительную норму. Выползаю из сауны, как вареная муха. Голова немного кружится, а сердце стучит. Но все равно с наслаждением опускаюсь в пену, откидываю голову на бортик и прикрываю глаза. И тут же открывается дверь. «Ты охренел?» — спрашиваю я. Впрочем, даже не меняю позу и не открываю глаза. По шагам слышу, как дар подходит ближе. «Подумал, что тебе нужно выпить», — ровно отвечает он. Лениво открываю глаза и действительно вижу в его руках бокал. Дар пристально смотрит на меня, а я, хотя пена закрывает меня до подбородка, испытываю неловкость. Пена не отменяет того факта, что под ней я голая. «А если бы я была в ванне без пены?» Интересуюсь у парня с вызовом. «Ты считаешь, я не смог бы справиться с увиденным? Или что?» С усмешкой парирует он. Если ты так боялась, что я войду, закрыла бы дверь на сотню замков. Но ты этого не сделала. Я просто забыла какой-то мудак. Твое вино, Каро. Дар передает мне бокал и выходит, а я смотрю ему вслед и иррационально хочу, чтобы парень остался. Кажется, сегодня он мне нужен больше, чем вино. После ухода Дара мне становится скучно. Я допиваю вино и почти сразу же вылезаю из застывающей воды. Выхожу из ванной в более или менее адекватном состоянии. У меня почти получилось перезагрузиться. Утопаю в мягком, безразмерном халате, и меня практически не трясет. Это уже достижение? Еще бы избавиться от поганых мыслей. Дар сидит в кресле. На столике перед ним какие-то закуски. Металлическое блюдо под крышкой, открытая бутылка игристого в ведерке со льдом, словно у нас свидание. Только свидание не для таких, как я, Элидар. Для нас алкоголь — способ сбежать от проблем. Иногда не самый лучший. «Как ты?» Услышав мои шаги, он отлипает от макфона, в котором зависал, и внимательно смотрит на меня. От этого становится не по себе — Меня напрягает то, что от любого взгляда Дара мне не по себе. Кажется, парню достаточно просто быть поблизости, чтобы меня начинало вести. Как он не замечает этого? Или просто делает вид? «Лучше», — сухо отвечаю я. «Кресло перед столиком одно. До дивана далековато, поэтому я устраиваюсь на мягком подлокотнике рядом с Даром. Парень дергается, порываясь встать». Садись, я возьму себе стул. Забей. Я останавливаю его и тянусь за тонким слайсом сырокопченого мяса. Боги, оказывается, я хочу есть. Удивительное открытие. Обычно на нервах от еды меня тошнит. И напиться. Сегодня моя очередь. Безапелляционно сообщаю я Дару. Как скажешь. Отвечает он с усмешкой и наполняет бокал, невзначай задев мою руку своей. Мимолетное прикосновение действует, как удар тока. Залипаю на его губы и ловлю удивленный взгляд. Что? Дар слегка хмурится, а мне становится неловко. Ничего, ты составишь мне компанию? Киваю в сторону игристого и второго пустого бокала. Дар задумчиво пожимает плечами, смотрит на бутылку и отвечает. Как скажешь. Переживаешь, что одной бутылки не хватит? Чтобы меня напоить, — усмехаюсь я, — не переживаю, — он хмыкает, — я взял две, предусмотрительный. но я почти не пью. Мне и одной, разделенной с тобой, достаточно. Наверное, ты не поверишь, но я тоже почти не пью. А так и не скажешь. На вечеринке... Это был единичный случай, за который мне, пожалуй, даже немного стыдно. Не перед тобой, если что. Тихо уточняет он, останавливая взгляд на моих губах. И я вспыхиваю, вспоминая тот жадный, полный разрушительной страсти поцелуй перед собой. Не люблю терять контроль. То есть то, что ты наговорил мне... Я с горечью качаю головой и выпиваю бокал практически залпом. Кару. Дело не совсем в тебе. признается дар и откидывается на спинку кресла прикрывает глаза. Поворачиваюсь и изучаю росчерки теней от ресниц на его щеках. А он продолжает, не подозревая, что я на него пялюсь. У нас сложные отношения с Китом. Раньше многие девушки вообще не видели разницы, не пытались запомнить. Я, он, какая в сущности разница? Одинаковые же. Сейчас Он более предпочтительный вариант, просто потому что у него комплектация более полная. Но это ничего не меняет. Дар открывает глаза и теперь смотрит на меня в упор, заставляя теряться. Мне все равно не нравится, когда девушки без разницы, я или брат. Я не могу за это извиняться. Вы совсем разные, глухо отвечаю я. И дело совершенно не в экзоскелете. Просто разные. Но я тоже не буду просить прощения за тот вечер. Извинения, не наш конек, да? Усмехается Дар, подливая пенящуюся жидкость в мой бокал. Видимо, да. Соглашаюсь я, и бокалы с легким звоном встречаются. За упрямство. За упрямство. Поддерживает Дар, и мы одновременно делаем глоток почему то мне кажется что и для меня и для дара это единственный способ сказать прости есть еще один но после него боюсь просто выпить вместе не поможет меня отпускает руки уже не дрожат а многие вещи которые еще полчаса назад мешали нормально дышать и мыслить сейчас кажутся далекими и не такими пугающими их Нет здесь, они в прошлом. А в настоящем тишина, уют и дар, который сидит так близко, что я ощущаю тепло его тела, прижимаясь бедром. Иначе на подлокотнике не усидишь. Моя рука на спинке кресла и почти касается его плеч. Я могу взъерошить его волосы или скользнуть пальцами по гладкой коже шеи, или изящным спицем экзоскелета. Но, конечно, ничего этого не делаю. Хотя с каждым глотком игристого границы дозволенного размываются, и рука все же соскальзывает со спинки кресла на плечи Дара. Парень едва заметно вздрагивает, но руку не убирает, а я наблюдаю за ним из-под тяжка. Дар... Расслабленно тянет один бокал игристого, не забывая подливать мне. Напиться в планы парня сегодня точно не входит. Наверное, это правильно? Пьяный дар — в нем все, слишком. А мне хочется покоя и ни за что не отвечать. Впрочем, я не знаю, как алкоголь действует на меня. Я однозначно становлюсь более болтливой. Возможно, все самое интересное ждет меня с утра, но головная боль была бы мне обеспечена в любом случае. Если бы я не пила, то загонялась бы всеми неприятными событиями, которые произошли сегодня и вчера. Не хочу. Если уж мучиться завтра головной болью, то потому что сегодня было хорошо, а не плохо. Что случилось между тобой и матерью? спрашивает Дар, поднявшись из кресла, чтобы достать из холодильника вторую бутылку игристого. Одну мы все таки выпили, и в голове у меня приятный туман и пузырьки. Пожалуй, концентрации алкоголя в моей крови теперь хватит, чтобы поговорить на очередную неприятную тему. Представления не имею почему, но мне хочется рассказать все Дару. Считаю, он вправе знать... Так вышло, что парень слишком глубоко увяз со мной в этой истории. Дар возвращается на место и снова наполняет мой бокал и берет свой, недопитый. Я опять водружаю руку ему на плечи и подвигаюсь ближе. Прижимаясь бедром к его торсу, вожусь, устраиваясь поудобнее и вынуждая Дара меня придержать, обнимая за талию, и начинаю рассказывать. Отец погиб, когда мне было три. Но и до этого они с матерью не жили, я его не знала. Родни не было ни у него, ни у мамы, оба приютские. Не могу сказать, что мама меняла мужчин, как перчатки. Нет, пока я была совсем маленькая, ей было не до отношений. Когда стала постарше, случилась пара коротких, ничего не значащих романов — А когда мне исполнилось восемь, она привела его. «Маньяка?» — спрашивает Дар мрачно. И я чувствую, как его рука крепче сжимает мою талию. Ну, тогда он для меня был маминым другом, который мне не очень нравился. И все. Он не был похож на маньяка. Обычный мужик. Полноватый, лысоватый, суетливый. Мама говорила... Это нормально, что он не вызывает у меня восторга. Я ревную, а он хороший и желает мне добра». «Не желал, как видишь». «Он...» Дар закусывает губу. Видно, что слова даются ему с трудом. «Он приставал к тебе?» «Нет». Качаю головой, не замечая, что очередной бокал пуст. «К счастью, нет» его не интересовали девочки в таком смысле его интересовали куклы он хотел видеть меня одной из них мертвой красивой куклой он дарил мне платья банты восхищался волосами и пугал до удури ты рассказывала маме а ей ей не надо было рассказывать она все видела и принимала за чистую монету «Мама, она неплохая, скорее наивная. Из серии «Прелесть какая дурочка». Но простить ты ее не можешь. Уточняет он аккуратно, словно боится, что я замкнусь и перестану рассказывать. Но мне сейчас и самой необходимо выговориться. Не могу. Я ей говорила, что он меня пугает. Она отмахивалась. Не верила, но это... Это не преступление. Хотя я боялась его настолько, что обрезала волосы, которыми он так сильно восхищался. Это меня и спасло. Когда он меня похитил, не заметил этого. Они были забраны. Он распустил и понял, что кукла ущербная. У красивой куклы волосы должны быть длинные и ровные, а не чуть ниже плеч, обрезанные лесенкой. Я усмехаюсь. До сих пор помню тот момент, как свою самую большую победу. Он что-то сделал тебе за это? Нет, но, думаю, тогда его психическое отклонение обрело новые грани. Он осознал, что прежде чем убить, куклой можно какое-то время играть. И это тоже интересно. Не представляю, что было бы, если бы ему в голову не пришла эта идея. Он бы убил меня и выкинул, как брак. Отпустил? Маловероятно. Просто держал в заперти. Не знаю. Раньше загонялась этим вопросом, но потом поняла, что не хочу знать. — А что, мама? Дар мягко возвращает наш разговор в привычное русло. — Ты сказала, что не верить тебе — это не преступление. А что тогда преступление?